Глава девятая. «Можно поглядеть?» — спросил Фелка, все еще стоя в туннеле. «А чур, смотри», — ответил Делл. «Я однажды был на деле с ребятами, которые работали с банковскими сейфами. Давно это было», — пояснил палач преступного мира. «Так что, может, и я чего накумекаю?» «Но это же не сейф-жеребчик», — предупредил его чернокожий. Фелка опасливо приблизился к зияющему провалу под приборной доской, заглянул внутрь, секунд двадцать, внимательно там все оглядывал, потом покачал головой. — Ты прав, это не сейф. Боюсь, ничем не могу помочь. — Да ты не огорчайся, — посоветовал бывший морской пехотинец. — Мы пока не выиграли, но ведь и не проиграли. Даже если мы не сможем овладеть пультом управления ракетами, все равно в этом склепе нам куда безопаснее, чем наверху. Может, нам еще удастся заключить с ними сделку или блефануть?» Делл покачал головой. «Никакого блеф Они со своего главного пульта могут вырубить эти ракеты, и их контрольные приборы покажут, что птички сдохли». «Итак, мы потерпели поражение от печально знаменитого военно-промышленного комплекса?» — спросил Пауэлл. Лоуренс Делл опять покачал головой. «Пока нет, я, во всяком случае, еще нет. Выход есть», — твердо заявил он. «Может, нам еще удастся с ними договориться, Ларри?» — рассудил Фелк. «Мы же взяли в заложники двоих ихних ребят». вряд ли «Капитан и лейтенант для нас может быть и хорошая добыча, а может и нет. Они же могут затягивать переговоры до бесконечности, чтобы выкурить нас отсюда», — задумчиво произнес бывший майор. «Но я не стал бы ставить и ломаного гроша на свою жизнь в том случае, если они поймут, что эта чертова капсула для них не представляет опасности». — Наш майор не доверяет своим полковникам и генералам, жеребчик! — съехидничал Павел. Делл бросил на него нескрываемо враждебный взгляд. — Есть у летчиков такая поговорка, которая, похоже, прямо относится к тебе, Виллибой, — сказал он. — Ты сам только усложняешь проблему вместо того, чтобы искать способ ее решения. — Но я же ничем больше не могу помочь. Поэтому ты вдруг так заговорил? Павел пожал плечами. Может быть, предположил он. Может, я просто злюсь, что ничего не могу сделать. Может, просто боюсь. Малость. Бывший офицер Сак, понимающе закивал. Добро пожаловать в наш клуб, Вилли, беззлобно заметил он. Оба повернулись и снова стали изучать резервуар с Зарином. «Взлом банка в Броквилле!» — вдруг провозгласил Фелка. образом обернулись с удивлением и надеждой, воззрившись на ветерана преступного мира. «Взлом банка в Броквилле!» — крупнейшее в истории ограбление банковского хранилища. Броквиль. Провинция Онтарио в Канаде. Городишко за рекой напротив Огденбурга в штате Нью-Йорк. — Стырили четырнадцать лимонов, — говорил мечтательно Фэлк. — Да, об этом все знают. — Вспомните, году в шестьдесят первом, в шестьдесят втором. — Ну и что с того, же репчик удивился дел Шестеро или семеро ребят из Монреаля. Среди них был один классный автогенщик, который распилил этот сейф как масляный брусок. Он был настоящий ас, лучший в своем бизнесе. У него еще была личная торговая марка — ведро с водой. Он всегда, когда работал, ставил рядом ведро или мусорную корзинку, полную воды. На тот случай, если кто-то по очищаяния загорится от пламени горелки. — И что скажешь, Ларри? — Хочешь попробовать? Это было крайне рискованное предложение, ибо никто из них не мог предположить, какого рода взрыватель стоит на резервуаре с ядовитым газом, и сколько времени потребуется для того, чтобы из раскрытого клапана пошел смертоносный зарин. Две, три, четыре секунды. — Принеси воды, жеребчик, — ответил Дел, указав настоящую в углу мусорную корзину. Через полторы минуты Фелка вернулся из туалета и поставил наполненный почти до краев металлический контейнер в 18 дюймах от бомбы. — Я ее просто отрублю, а ты ее бросил в воду, — проинструктировал жена-убийца Нам обоим лучше надеть респиратора, а то вдруг эта чертова бомба даст течь. Маски не защитят нас, конечно. от капель жидкого замана, но если мы поспешим, то у нас, может, и не возникнет эта проблема. Они надели респираторы, и Делл поднял кусачки. — Удачи! — пожелал им Паул, отойдя ярда на три. Одинаковые головы в резиновых масках смешно качались, точно разрисованные новогодние игрушки. Делл опустился на корточки и полез перерезать провода. Он раскрыл челюсти кусачек пошире, наложил их на провод и изо всех сил сдавил ручки, чтобы с одного захода освободить ядовитый цилиндр. Ему это удалось. Фелка в мгновение ока схватил его, подбросив в ладонях подобно тому, как сталелитейщик выхватывает с прокатного стана раскалённый до бела стальной и бросил газовую бомбу. в воду вода заклокотала, зашипела и оба человека в масках пристально вгляделись в бурлящую поверхность гадая поглотит ли вода газ или газ в ней растворится или каким то образом останется словом не выйдет наружу сзади до их слуха доносились невнятные бормотания шанбахера и тихие молитвы хоксси Но ни Делл, ни палач мафии не обращали внимания на голоса, или, вернее сказать, шумы, летящие из туннель Ведь это были даже не голоса, а бессвязные, раздражающие звуки. Люди в респираторах, затаив дыхание, сосредоточенно смотрели на шипящую воду в мусорном бачке. Наконец в бачке все успокоилось. Вода затихла. Вода как вода. — подумал Делл. — Но что же тут странного? Ведь нервно-паралитический газ не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. У них был лишь один способ выяснить, сработала ли вода в качестве нейтрализующего вещества. Индикатором был Вилли Бой Пауэлл, находящийся в нескольких ярдах от них. Если бы газ просочился сквозь водную преграду, вилли бы первый зашелся в судорогах потому что он был без маски через полминуты он бы закашлялся переломился пополам и еще через мгновение упал в страшных корчах а минуты через три или четыре нервная система дала бы сбой у него начались бы непроизвольные рвота и дефекация. а по прошествии положенного времени Благодаря чудесам современной науки он бы умер, катаясь в собственных испражнениях и блевотине. Конечно, Делл этого не хотел. Он совсем не собирался использовать бывшего морского пехотинца в качестве подопытной свинки, но он понял, что уже поздно прекращать этот мрачный эксперимент. Посему он просто выпрямился, глядя на пауэла и смотрел так секунд тридцать. Ничего. Никаких признаков газового отравления. — Ну и отлично. Дэл поднял вверх большой палец, похлопал Фелка по плечу и стал стаскивать с лица респиратор. Потом и Фелка снял свою маску, из-под которой засияла улыбка до ушей. — И все? — спросил палач преступного мира. Дэл кивнул. — Не хочешь ли ты произнести что-нибудь... Исторической в такой важный момент какой-нибудь сентенцию для потомков, спросил Пауэлл. Лоуренс Дел после недолгого размышления кивнул. Благослови Господи ограбление банка в Броквилле, торжественно заявил он, и все присутствующие присём разразились хохотом. Итак, они победили. Бывший майор Сак посмотрел на свои часы. 8:34 по горному времени, что соответствовало 9:34 в Яме на военно-воздушной базе Оффот близ Омахи. Ну, теперь то было совсем неважно, что показывают часы на командном пункте стратегического авиационного командования, потому что с этого момента все часы будут сверяться с часами на Гадюке 3. Во всяком случае, после того, как он дел позвонит по телефону ну ладно ладно успокойтесь строго сказал он беглецам чуть позже когда их первоначальный восторг немного поутих у нас еще будет время отпраздновать нашу победу над как это выразился вильбой над печально известным военно промышленным комплексом тут фелка весело изрек Непристойное предложение, чтобы весь этот чертов комплекс совершил противоестественный и физически невозможный половой акт, и этот радостный совет вызвал очередной приступ необузданного веселья. Только дьякон Хокси неодобрительно нахмурился при поминании дьявола в суе. Даже Харви Шонбахер и тот улыбнулся. Потом... «А теперь пора сделать звонок в штаб стратегической авиации», — объявил Делл и, усевшись в кресло командира боевого расчета, протянул руку к телефону. Согласно журналу, САК часы показывали 8.37 по горному времени. Прошло приблизительно две минуты после того, как дежурный офицер на военно-воздушной базе Мальмстром начал разговаривать с некой мисс н Келлерон, сестрой отделения скорой помощи в муниципальной больнице Грейтфоллс. Часы показывали только 9.37 по времени в Омахе. Эта разница вовсе не была столь незначительной, как могло бы показаться, ибо хронометраж с точностью до минуты теперь имел первостепенное значение. Теперь времени оставалось не слишком много. Менее 37 часов.